Глава вторая. «Сука!» — выдохнул я, падая на шифонер. Удар пришелся как раз по ребрам с правой стороны. Отдача выбила дух и едва не лишила зубов. Нечего было материться в процессе падения. Я лежал на задней стенке шкафа, пытаясь восстановить дыхание. Наверху все сильнее трещало, рычало и гудело. Скорее всего, выгорят все комнаты. Интересно, как быстро заметят мое исчезновение и пойдут ли искать. Монстр советского производства с грохотом приземлился на каменный пол. При этом практически не пострадал. Не удивлюсь, если после всего случившегося его вытащат отсюда, вымоют, починят и снова водрузят на место. Отдышавшись, перевернулся на спину и глянул в провал. Пламя еще не ворвалось в комнату, где истерил рыжий кот, но дым в воздухе уже ощущался. Так, надо выбираться отсюда. Огонь, может, и не достанет, но дыма набьется знатно. Моя почти высохшая рубашка не спасет. Я осторожно поднялся и сел. Ощупал ребра, голову, покрутил руками и ногами, проверяя их сохранность. К моему удивлению, все оказалось целым. Даже травмированная до этого часть тела не болела. Ребра ныли, но не критично. Лицо, скорее всего, умудрился ободрать, падая. То ли по шершавой стенке шкафа проехал со щекой, то ли зацепило доской, когда полы проваливались. Вопрос в другом. В этом здании не просто отсутствует элементарное правила техники безопасности. Здесь напрочь все прогнило. Иначе по какой причине рухнул пол? От простого падения одного деревянно полированного монстра? Крашенные доски, по которым я ходил пять минут назад, прогибались под моей тяжестью но даже не тлели. Я задрал голову, пытаясь разглядеть остатки перекрытий. Но в подвале было темно, а наверху в комнату уже просочился дым, застилая обзор. Внутренности этого здания, похоже, держались на честном слове и на старинной кладке добротно сделанного небольшого особнячка. Кто его знает, для каких целей его строили, когда закладывали больничный городок, но этим стенам огонь явно не страшен. А вот горе-строители, которые сто раз перекраивали помещение, наворотили дел. Налепили птичью кучу малогабаритных помещений, поставили перегородки, черти из чего сделанные. Короче, пламени есть где разгуляться и чем поживиться. Вон оно, как радуется наверху, приближаясь к моей комнатенке. Черт, ведь и правда, огонь движется к выходу. Я так и не понял, где началось возгорание, но с этим вопросом потом будут разбираться пожарные службы и следователи. Ясно одно. Угроза идет откуда-то изнутри и движется, сжирая все на своем пути, в моем направлении. Я закашлялся, глотнув дыма. Так, пора убираться отсюда, пока не задохнулся. Я задрал голову, прикидывая, как по-быстрому подпрыгнуть, дотянуться до края провала и выбраться из каменного мешка. Но оказалось никак. Потолки в этом подвале несколько выше, чем в обычной советской квартире. Здесь, пожалуй, метра четыре будет в высоту. Очень странно. Зачем в подвале такие высокие потолки? Но об этом потом. Нужно придумать, как выбраться. Если поднять шкаф, забраться на него, то, думаю, смогу дотянуться до края дыры и вылезти на поверхность. Вопрос в том, что к тому моменту будет твориться в комнате. Сколько на не дыма? А если огонь как раз метнется в помещение? Если я правильно понимаю, пламя частично идет из коморки в коморку, уничтожая тонкие перегородки. Это помимо того, которое бушует в коридоре. Прыгать вниз на шкаф удовольствие сомнительное. Не факт, что в темноте сумею точно приземлиться и не рухну вместе с ним. На этот раз более неудачно. Так, стоп. Если это подвал... Из него должен быть какой-то выход. В погребе было темно, но глаза уже привыкли, и я кое-что начал видеть. Так, шкаф будет точка отсчета. Задняя стенка у него светлая, в потемках разгляжу. Значит, иду по прямой, касаюсь стенки и обхожу все помещения в поисках выхода. Накинув еще влажную рубаху на тело, я двинулся вперед. Шагов через 10 уперся в стену. На ощупь вроде кирпичная кладка. Причем никакого конденсата не наблюдалось. Стена была сухая и холодная. Уже хорошо. Двинулся по периметру, держась рукой за каменную кладку. Периметр оказался окружностью. Да ну нафиг! Кому пришло в голову строить круглый подвал? Обойдя комнату по кругу, я вернулся к шкафу. Снова посмотрел наверх, прикидывая, что там происходит. Очень странно, что спасатели, то бишь пожарные, не вернулись меня искать. Либо еще что-то случилось, пока вытаскивали Ваську и Ирода, либо про меня забыли, решив, что я выбежал и затерялся в толпе. Ну да ладно. Разберемся. Собственно, если пожарная команда успеет потушить пламя, огонь вполне возможно даже не успеет дойти до помещения наверху. И тогда есть все шансы пересидеть внизу, не особо заморачиваясь. Можно оттащить шкаф к одной из стен и укрыться в нем. — Да, Леха, фиговый вы из тебя, утешитель. Когда Василий пытался выбить двери, уже было понятно, что стихия накроет все в здании. Вспомни, как приплясывал, стоя на деревянном полу. Я поеживался и решил обойти еще круг, теперь уже не держась за стену. Может, в темноте наткнусь на какую-нибудь забытую штуковину, например, на лестницу, которая поможет выбраться наверх. — Эй, пацан, ты здесь? — заорали наверху. «Здесь?» — моментально ответил я, радуясь вовремя прибывшей помощи. Но радость оказалась преждевременной. В тот самый момент, когда я заорал свой ответ, что-то пошло не так. Снова раздался хлопок и комнату надо мной просто вынесло. В подвал рванули языки пламени, стремясь добраться до самого дна. Я отскочил к стене. Прижался к ней всем телом, спасаясь от рухнувших вниз обломков деревянных полов, горящих балок и останков перекрытий. Дыра, которую мы со шкафом пробили в потолке подвала, увеличилась в полтора раза. Оттуда дыхнуло жаром и дымом. Надо убираться отсюда. Вот только куда и как. Шкаф мне теперь не помощник. На него рухнули горящие доски. ДСП занялась и совсем скоро воздух в погребе перестанет быть относительно пригодным для дыхания. «Ни одного угла, чтобы спрятаться поглубже!» Я осторожно перемещался по стенке, наблюдая за начинающимся пожаром в подвале, и пытался придумать способ спасения. В помещении слегка посветлело от огня, я задрал голову, оглядывая стены до потолка. «Чертов архитектор! Даже окошко соорудил под самым верхом!» «Вот нафига оно там?» — спрашивается. Над головой что-то гудело, трещало и скрижетало. От загоревшейся ДСП начинало попахивать. Когда очередная доска рухнула вниз, я успел заметить на противоположной стене какую-то выемку возле пола. Разглядеть не удалось. Но вдруг это какой-то лаз или вентиляция. Только сейчас сообразил. Несмотря на отсутствие окон и дверей, воздух в подвале был достаточно свежим, не затхлым. Добравшись до противоположной стены, присел на корточки и медленно двинулся вдоль стены, ощупывая камни руками. Правая ладонь наткнулась возле пола на поребрик, а за ним действительно оказалась небольшая ниша. Тем временем комната наполнялась дымом. Задняя стена шкафа изображала пионерский костер. Скоро завоняет горящим лаком вместе с вытапливающейся из ДСП смолой. И мало мне не покажется. Едва подумал, как тут же закашлялся. Стащил рубашку, обмотал вокруг лица, опустился на колени и принялся изучать углубление. В процессе умудрился заползти в нишу всем телом и даже слегка развернуться, чтобы наблюдать за тем, что происходит за моей спиной. Одна беда. От пламени я в этой ямке защищен, но вот дым меня доконает. Пока пожарные закончат тушить, пока остынет, пока зайдут на поиски пострадавших, Я просто задохнусь. — Да, Леха, стрел ты как морской бычок на сковородке. — С другой стороны, если такова плата за жизнь матери, я ни о чем не жалею. Прости, студент, если ты сейчас в моем теле. Но я очень надеюсь, что врачи выведут меня из комы и ты сможешь прожить другую жизнь. Лет двадцать, как минимум, у тебя еще есть. Где-то внутри царапнула ревность. — Моя галка. Мой сын будут воспринимать его любимым мужем и отцом. Черт! Обидно. Но за дешево чудеса никогда не делаются. И дело не в деньгах, а в том, чем человек готов пожертвовать за чистоту своей просьбы, молитва, желания. Фантазер ты, Леха, однако... Даже рассмеялся я вслух и тут же закашлялся. Рубашка почти не спасала. Если парнишка очнется в моем теле и завопит, что он — это не я запихнут в психушку. Вот тебе и второй шанс. Хотя вроде парень не дурак. Сообразил уже, думаю, что к чему. Я продвинулся поглубже, надеясь все-таки уцелеть в этой катавасии. И кто-то, видимо, хотя бы иногда все-таки слышит наша просьба и даже время от времени помогает просящим. Моя пятая точка уперлась в холодную стену. Я попытался чуть выпрямиться, чтобы принять удобную позу и немного отдохнуть от скукоженного состояния. В поясницу что-то уперлось. Я вздрогнул. Дернулся вперед. За спиной что-то щелкнуло. Пол подо мной резко наклонился, и я в очередной раз полетел вниз. И снова лицом в пол. Попытки за что-нибудь зацепиться оказались безуспешными. Жолоб, по которому я скатывался, был похож на трубу, ведущую в неизвестность. Однако, Энск меня все больше удивляет. Я-то думал, что неплохо знаю его тайны. Падение или скольжение длилось недолго. Я даже не успел придумать в груду, каких сокровищ упаду. В результате мой полет завершился приземлением на гору чего-то мягкого и сыпучего. Минуты две я лежал, пытаясь прийти в себя и осознавая всю глубину моего попадоса. После локализации пожара фигушки меня теперь отыщут если я не найду способ вернуться самостоятельно. Местные газеты вряд ли напишут о моем обгоревшем трупе, потому как тела не будет. Скорее всего, промолчат. Это советская пресса. Она о негативе редко пишет. Но, думаю, городских легенд прибавится. Будут обо мне стражило рассказывать и пугать молодых студентов-медиков призраком сгоревшего пациента, который сгинул в пожаре и даже косточек от него не осталось. Не иначе, как князь Воронцов в подручную взял студента-спасателя за помощь Ваське Ироду и рыжему коту. Я пошевелился и понял, что лежу на чем-то сыпучем. Сел, захватил горсть вещества, которое смягчило мне падение, поднес поближе к глазам и пересыпал с ладони на ладонь. Оказалось, я упал в большой деревянный короб с песком. Час от часу не легче. Мало мне странного то ли подвала, то ли каменного мешка, теперь еще и второй ярус без окон и дверей. Я подполз к краю, убедился, что бортики невысокие, перекинул ноги и спрыгнул на пол. Еще одну странность я заметил только теперь: и в первом круглом помещении, и здесь, куда я нечаянно попал, пол выложен брусчаткой, которая вымощена дороги в старой части Энска. Очень необычно, если честно. Зачем в доме? пусть даже в нежилом месте делать такой неудобный пол. Ходить по брусчатке, ноги переломать, ездить, мягкое место калечить. Красиво, не спорю, но не практично. Разве что есть в этом какой-то определенный смысл, о котором знал архитектор и тот, кто это загадочное сооружение заказывал. Так, Леха, это все лирика, нам прозаикам ни к чему. Выход нужно искать, иначе когда-нибудь лет через цать отыщут здесь человеческие косточки и похоронят потом в безымянной могилке, потому как документов при себе останки неизвестного не имели. — Вот черт! Документы! Я оставил документы старого Лисакова. — Где? Я лихорадочно вспоминал последние часы перед пожаром. — Так. Я читал в маленькой рекреации за сестринским постом. Потом мне стало душно, и я высунулся в окно подышать. Через минуту что-то хлопнуло. И я инстинктивно рванул на место происшествия. А бумаги... А бумаги, дорогой товарищ Терапыга, благополучно остались лежать на банкетке. Очень надеюсь, что их никто не заберет. Точнее, пускай их Василиса найдет и прибережет для меня. А я вернусь и заполучу их обратно. «I'll be back, детка!» Кажется, так прощался человек. Ну, точнее, робот из будущего. Ну, вот и я из будущего. Или очень короткого прошлого если не найду запасного выхода. Как-то же хозяева попадали и на первый уровень, и на второй. Я принялся исследовать уровень тем же способом, что и подвал, из которого вывалился. Пошел по часовой стрелке, касаясь стены. А потолки здесь пониже будут, как в квартирах. Твою ж... Я не сдержался и от души выматерился, выплескивая весь накопившийся за негатив и неурядицы. Довертелся головой по сторонам, желая рассмотреть стены и потолок, вот и вписался со всей дури во что-то твердое. — Опачки! Скамейка! Да еще и каменная! Надо же! Я такие только в фильмах про старину видел. И то они там из дерева вырезаны. Это ж кому охота было возиться из куска камня вырезать целую лавку? — Зачем? Чтобы не сгнила? — Тогда где логика? Почему борта песочницы из полубревен? Я исследовал конструкцию руками. Облазил со всех сторон, стараясь не пропустить какой-нибудь скрытый механизм. Но ничего не нашел. Ладно, идем дальше. Радует, что эта комната оказалась нормальной. Все положенные углы на своих местах. Все-таки в круглых помещениях чувствуешь себя не очень комфортно, словно в каменном мешке заперт. На противоположной по отношению к песочнице стене ничего интересного не оказалось. Теперь я был ученый и шарил по каменной кладке снизу, куда доставали вытянутые руки. Из-за этого время поиска увеличилось в несколько раз. Интересно, сколько я нахожусь здесь в общей сложности? Пожар успели потушить? Надеюсь, тот пожарный, который пошел меня искать, жив, и его не накрыло последним неожиданным взрывом. Третья стена оказалась тоже практически без сюрпризов. В двух шагах от угла я обнаружил крюк, на котором висела цепь. С двух концов к ней крепили соковы, похожие на кандалы. Но в глубоком полумраке сложно было разглядеть подробности. Запомнив место, я двинулся дальше. Еще один крючок. И такая же железяка. Черт, здесь тюрьма, что ли, была? А где туалет хоть какой-нибудь, да хоть ведро завалящее? Вынесли, когда перестали пользоваться комнатой? Третья стенка больше никаких сюрпризов не принесла. Я перешел к последней, от которой стартовал. Песочница, в которую я попал, находилась в дальнем углу, так что надежда на хороший сход во мне все еще тлела. Честно говоря, елозить по стенкам, наклоняясь туда-сюда, лапать камни на расстоянии вытянутых рук сверху и снизу, я слегка подзаколебался. Я медленно продвигался к большому коробу, на очертание которого ориентировался, и старательно отгонял мысли о том, что из этой каменной ловушки выхода нет. Интуиция и разум спорили друг с другом. Первое кричала, что выход там, где и вход. Второй скептично фыркал и требовал для начала хотя бы найти этот самый вход. Мы с интуицией отказывались сдаваться. Здравый смысл требовал немедленно бросить заниматься ерундой и попытаться забраться вверх по трубе, из которой я вывалился. Легко сказать. Проблематично сделать. Никаких выступов или трещин в кладке, когда катился вниз, я не ощутил. Но попытаться однозначно попытаюсь, если не найду дверей. Уже почти машинально обшаривая камень за камнем, я вдруг наткнулся на какую-то выпуклость на уровне своего пояса. Полапал обеими руками. На ощупь показалось, что это полусфера, вкатанная в кирпичную кладку. Наклонился, чтобы рассмотреть поближе и сообразить, чем мне эта штука может помочь. Потыкал в нее, поддергал. Никакой реакции. Точнее, выступ поддавался и даже прокручивался слегка. Но в комнате при этом ничего не изменялось, насколько я мог судить. Тогда я принялся шарить по стене вокруг странной шишки и неожиданно наткнулся на еще одну, точно такую же, на расстоянии локтя. Подумал. Прикинул, чем черт не шутит, перекрестился, удивившись своему желанию, ухватился покрепче за оба стороны горбика и крутанул сначала вправо, потом влево.